Я шел рядом с Газелем по нескончаемому коридору замка, выложенному мраморными плитами. — Газель! — обратился я к нему. — Кажется, Фюльбер хочет рукоположить тебя в священники. — Нет, нет, не совсем так, — возразил Газель своим неподдающим определению голосом. — Господин Кюре намерен предложить мою кандидатуру на голосование прихожанам Лярока и потом послать тебя в Мальвиль. «Если вы согласитесь», — сказал Газель со смирением, в котором, как-то ни странно, я не уловил ни малейшего нагреша. «Против тебя, Газель, мы ничего не имеем. Но, с другой стороны, тебе, наверное, самому жалко покидать замок и свой маленький домик в городе?» «О, еще бы», — сказал Газель, вновь удивив меня своей искренностью. «В особенности мой домик. Не печалься». — успокоил я его. — Тебе не придется его покидать. В воскресенье вечером верующие единогласно избрали меня аббатом Мальвили. Я услышал за своей спиной хихиканье и подумал, наверное, колен, но не обернулся. Зато Газель остановился и так и уставился на меня своими глазами навыкть. Именно из-за того, что глаза у него такие выпуклые, И еще того, что брови вздернуты чуть не до середины лба, кажется, будто на лице газели навеки застыла маска удивления. это особенность и придает газелю глуповатый вид, вид обманчивый, потому что газель отнюдь не дурак. Я заметил также припухлость на его длинной шее, как видно у него начинает расти зоб. Меня это удивило, так как в наших краях базедовой болезнью чаще всего болели старухи. Так или иначе, у бедняги должно быть плохое дело с гормональными функциями. — Вы уже сообщили об этом господину Кюре? — спросил Газель своим жидким голоском. — Не успел еще. — Господин Кюре будет очень недоволен, — сказал Газель, вновь зашагав по коридору. — А это значит, — подумал я. что сам он ничего против такого положения вещей не имеет. Как видно, мысль о том, что ему придется покинуть лярок и уже не вылизывать каждое утро свой и без того чистенький домик, приводила его в ужас. В общем-то, он, видать, не вредный этот газель, добродушный маньяк. Обожает своего кюре и мечтает очутиться в раю, даже не растрепав свои аккуратные кудряшки, не замарав свой белоснежный халат и вычищенную до блеска душу, а там забиться премехонько под крылышко Девы Марии. Безобидная личность? Впрочем, пожалуй, что и нет. Не такая уж безобидная? Распризнал власть человека вроде Фюльбера и закрывает глаза на все несправедливости. Дверь подвала была закрыта на два оборота ключа. Газель отпер ее. Здесь хранились сокровища, которые Фюльбер сумел выманить у ларакесцев с помощью своего красноречия. Подвал был разделен на два отсека. В первом, где мы очутились, хранилось все, кроме Сиснов. В другом отсеке, куда вела дверь, запертой огромным висячим замком, были сложены бокалейные товары, колбасы и вино. Туда Газель меня не впустил. Я успел заглянуть в эту кладовую только краешком глаза, когда он входил и выходил оттуда. В первом отсеке были составлены в козлы ружья, а на полке над ними в аккуратнейшем порядке разложены боеприпасы. вот сказал газель своим невыразительным голосом выбирай я был потрясен этой щедростью но сообразив что вызвано на полнейшем невежеством фюльбера и газе в военных делах я ничем не выразил своего удивления и взглядом дал понять колену чтобы он воздержался от комментариев я насчитал одиннадцать тружей и среди этих одиннадцати в основном это были деревенские охотничьи двустволки, заметил сверкающий своим великолепием, точно чистокровный рысак среди жалких кляч, Спрингфилд. Очевидно, Лормео купил его, собираясь принять участие в какой-нибудь аристократической охоте в джунглях. Дорогое ружье, из которого в полутора-сто метрах можно уложить буйвола, при том, конечно, условий, что два-три... Метких стрелка будут спрятаны неподалеку, чтобы прийти на помощь клиенту, когда он промажет. Я, однако, взял его не сразу. Сначала я проверил, есть ли к нему патроны. Патроны нужного калибра нашлись, да вдобавок их оказалось много. Два других ружья я выбрал без труда. Карабин 22-го калибра с оптическим прицелом, принадлежавший, как видно, сыну Лормео. а третий я взял лучшую из охотничьих двухстволок. Для этих ружей патронов тоже оказалось вдоволь. Мы насыпали патроны в мешок, и туда же спрятали три ружья, причем я попросил Жаке обвязать мешок веревкой, чтобы в пути ружья не бились друг о друга. Тут Газель взял второй наш мешок и, попросив нас подождать, такой уж у них порядок, объяснил он извиняющимся тоном. Один вошел в кладовую и, быстро возвратившись, протянул мне полный мешок. Зато позже, когда я пришел в стойло за лошадьми, мне пришлось повоевать с Арманом. Обеих кобыл, об их достоинствах я расскажу в свой черед. Как видно, не кормили досыта со дня катастрофы, они отощали. Да к тому же их никто не чистил и так как я отнюдь не собирался горцевать на таких грязнулях, мне пришлось довольно долго скрести и обтирать их под водянистым взглядом Армана. Он не отходил от меня ни на шаг, но и пальцем не шевельнул, чтобы мне помочь. Он оживился лишь тогда, когда я подошел к седельному чулану, выбрал два седла и положил их одно на другое на перегородку. — На что тебе седло нагло спросил он. «Седлать лошадей, разумеется». «Ну, нет», — сказал он, — «так дело не пойдет. Мне приказано передать тебе кобыл, а не седло или же верни их мне после своего представления». «Как же я, по-твоему, доберусь до Мальвиля без седел? На таких лошадях, а мне какое дело, мог свои привести «В Мальвиле у меня седел ровно столько, сколько лошадей, а для этих нету, тем хуже для тебя». «Послушай, Эрман, для Року от этого никакого убытка не будет. Для трех ваших меринов у вас останется как раз три седла. А если они износятся, чем их заменить? Да к тому же ты, небось, выбрал те, что получше. Седла от Эрмеса, я сам покупал их в Париже с папашей Лорнио. За каждые по двести косых отгрохали. У тебя, губавец, не дура, да только я тоже, малый непромах». Я ничего не ответил. И вновь принялся скрести был Не в духе Армана принимать близко к сердцу интересы хозяина, будь то Лормео или Фюльбер. Почему же он вдруг так заортачился? В отместку за историю славкой и Колена? «Не пойму, чего ради ты кипятишься», — сказал я, немного погодя. «Фюльберу плевать на эти седла». «Точно!» — сказал Арман, — Фюльбер только в одном деле мастак, комедию ломать. Но если я ему скажу зря, мол, даете и седла, а они каждые стоит 200 косых, тебе их, как своих ушей, не видать, во всяком случае, задарма. Из этого заявления я сделал два вывода. Во-первых, тут попахивало шантажом. И второе, Арман не питал ни малейшего почтения к своему кюре. Как видно, оба мошенника тайне поделили между собой власть. Газель и Фабреллатор следовали за ними, но на почтительном расстоянии, и не имели права голоса. — Послушай, Арман, — сказал я, поднимаясь с колена, держа в одной руке щетку, в другой скребницу Не говори ты этого Фельдберу. — Чего же ради? — Ну, какой тебе смысл говорить? «А какой мне смысл молчать?» Дошли, наконец. Я улыбнулся ему уголком рта, намекая, что, мол, понял и готов нам сду Но он даже бровью не повел. Я снова принялся очистить лошадь. Ее спина и бока только выиграли от того, что переговоры так затянулись. Теперь не могли соперничать белизной с халатом газель Горма, наперши с локтями на перегородку, и глядел на меня своими водянистыми глазами, хлопая белесыми ресницами. «Красивый у тебя перстень! Золотой!» — произнес он, наконец. «Хочешь примерить?» Я снял с безымянного пальца перстень и протянул Арману. Он взял его, плотоядно выптив губы, и, повертев во все стороны, втиснул в него, наконец, свой мизинец. после чего положил руку на верхний край перегородки и погрузился в блаженное созерцание. Я тут же отложил в сторону скребницу и щетку и начал седлать лошадей. В продолжении всей этой сцены не было произнесено ни слова. Приобрел я этих двух кобыл у циркового наездника, который, как видно, решил распрощаться со своей карьерой. Одну звали Моргана, другую — Мелюзина. Мне эти имена не нравились, но на цирковой афише они, наверное, выглядели эффектно. Обе были белоснежно белые масти с длинным хвостом и густой гривой. Господин Лормио увидел их у меня и пожелал купить вместе с тремя англо-арабскими меринами. Тщетно я убеждал его, что эти лошади пригодны лишь для цирковых или... кинематографических трюков, а стал бы на них опасно ездить тому, кто не умеет с ними обращаться. Он заупрямился. Их, вот ведь кичливая выскочка, поставил меня перед выбором. Либо все пять лошадей, либо ни одной. Пришлось уступить. Впрочем, уступить — не то слово. Я -то заставил его раскошелиться. Я был уверен, что лормио скоро надоест держать в конюшне лошадей. которым он не решится доверить свою драгоценную особу, ничуть не бывало. Они еще стяжали им лавры. Летом 76-го года он дважды приглашал Биргиту проскакать на них перед его гостями. Платил он ей по 200 франков за сеанс. Правда, во время выступления лошадь должна была ее сбросить. Но за такие денежки Биргитти... которая без корыстием не отличалась, согласилась бы, чтобы лошади сбрасывали ее хоть каждый день. Когда я появился на Эспланаде, ведя под усы Моргану, а за мной шел Арман с Мелюзиной, и уже собрались на террасе замка. Я подошел к ним поближе, попросил их не трогаться с места и не кричать, если я упаду. Но я мог бы не тратить слов попусту. Сегодня я был у них вместо телевизора, и Ля Рокес уже вошли в блаженную роль пассивных зрителей. Приведи их к детской радости, их худобы и взглядов, которые они украдкой бросали на Фюльбера, они словно заранее чувствовали себя преступниками за то, что собирались поразвлечься. У меня сжимало сердце. Атомный взрыв лишь опалил, но не выжег лужайку на эспланаде. Я провел Моргану два круга по этой соломенной подстилке, сам взглядом и ногой проверяя плотность земли. Земля оказалась сносной. Дождь размягчил ее, но не настолько, чтобы она стала вязкой. Потом я вскочил в седло и шагом проехал два круга, а на третьем заставил Моргану проделать разные вольты. желая убедить что она не забыла дрессуру. Потом я начал четвертый круг, и тут жестом, или, вернее, жестами, дал понять Моргане, что настало время начать номер. Сжав ногами ее бока, я левой рукой подобрал поводья, а потом, крепче взяв ее в шенкеля, вытянул правую руку вперед и вверх, и Моргана начала выделывать головокружительные скачки. так что зрителям, казалось бы, она хочет сбросить меня на азим. На самом же деле она беспрекословно мне повиновалась. И хотя меня здорово подкидывала, мне не грозило ни малейшей опасности, даже в те минуты, когда я отчаянно махал правой рукой, точно с трудом удерживаясь на крупе необъезженной лошади. Трижды проделав такой номер с небольшими перерывами для отдыха, Я прошел еще один круг шагом и спешился. Фюльбер с кротким выражением лица, опираясь на балюстраду, стоял в первом ряду между фабрилатром и газелем. Он коротко крикнул «Браво!» и снисходительно сдвинул ладони. И тут произошло неожиданное. Фюльбера оглушил взрыв восторга зрителей. Они неистово зааплодировали и продолжали хлопать еще долго после того, как он прекратил свою вежливую игру. подтягивая с на людине, я нарочно завозился подольше, чтобы украдкой понаблюдать за Фюльбером. Он был бледен, губы сжаты, в глазах застыло беспокойство. «Чем больше мне хлопали...» По правде сказать, несоразмерно долго, по сравнению с моим коротеньким выступлением. Тем сильнее он должен был чувствовать, что мне аплодируют в пику ему. Я вскочил в седло. У мелюзины была другая программа, тут соль номер была в падении. Что за доброе и красивое животное была эта мелюзина? И какие деньги приносила она, наверное, своему наезднику? когда на съемках какого-нибудь приключенческого фильма она падала под пулями противника. На разминку у меня ушло довольно много времени. Надо было, чтобы все мышцы ее разогрелись. Тогда она могла упасть, не причиняя себе вреда. Как только я почувствовал, что она размялась, я вынул ноги из стремян и скрестил стременные ремни впереди седла. потом связал поводье узлом чтобы их укоротить и чтобы мелюзина не запуталась в них при падении. и тут поднял милюзину в галоп я решил что падать мы будем на закругление с планады перед прямой ближе всего подходящей к замку и как только мы подскакали к этому изгибу я туго натянул левый повод а сам наклонился в противоположную сторону, что, естественно, нарушило равновесие. Мелюзина рухнула, сраженная вражеским обстрелом. Я, в свою очередь, перелетев через холку, тоже скатился на поле битвы. Раздалось ох, ужаса, потом, когда я встал, вздох облегчения А Мелюзина все это время... Лежала замертво на боку, с закрытыми глазами, даже голову прижала к земле. Я подошел к ней, подобрал поводья, прищелкнул языком, и она сразу вскочила на ноги. Я продемонстрировал этот номер всего дважды, и так как во второй раз я хлопнулся довольно сильно, решил, что предостаточно. Я предоставил коте вполне достаточный срок и довольно потешил публику. Я слез с лошади. И не без тайного умысла, и явного вызова протянул поводья Арману. Арман из самолюбия взял поводья, а так он уже держал на поводу Моргану, обе руки у него оказались заняты. И тут началось нечто невообразимое. Хлопали куда громче, я сказал бы, с каким-то подчеркнутым и еще большим неистовством, чем после моего первого номера. Отчасти потому, что Арман был на время обезврежен, отчасти потому, что спортивный азарт оказался прекрасным предлогом, но так или иначе зрители сбежали вниз по лестнице, наводнили эспланаду и, обступив меня, громко кричали. Фюльбер остался на террасе один с газелем и фабрилатором, жалкая изолированная группка. Правда... Арман оказался рядом с ними, но он был занят лошадьми, которые испугались внезапно, хлынувшие вниз толпы, и Арман пытался удержать их, повернувшись ко мне спиной. Видишь ты ему, не до них, осмелевшие арокессы, недовольствуясь с аплодисментами, стали скандировать мое имя точно во время выборов. А некоторые, даже убедившись сперва в том, что Фюльберу их не видно с своего места. Он молча и неподвижно стоял на террасе, внимательно следя за происходившим, и глаза его метали молнии намеренно громко кричали «Спасибо за продукты, Эммануэль!» Чувствовался во всей этой сцене смутный дух мятежа. Это меня поразило. «А не воспользоваться ли им?» — подумалось мне. и сразу свергнуть власть Фюльбера. Норман был вооружен. Я же, садясь в седло, отдал ружье колену, и колен увлечен, обеседовал с Анье Спимон. Тома был погружен в свои мысли, жаки нигде не было видно. К тому же я считал, и вообще считаю, что такого рода экспромтом дела не делаются. И, раздвинув толпу, я направился к Фюльберу. Он уже спускался с лестницы мне навстречу в сопровождении Газеля и Фабреллатра, властно вперив запавшие глаза не в меня, а в лярокесцев, которые еще секунду назад толпились вокруг меня, скандировали мое имя, а теперь при его приближении умолкли и расступались. Он холодно похвалил мое искусство, но при этом даже не взглянул в мою сторону, Его взгляд перебегал с одного прихожанина на другого, как бы стремя свернуть заблудшие стадо на путь истины. При всем моем отвращении к нему, скажу прямо, я не мог не полюбоваться его выдержкой и силой его авторитета. Он молча проводил меня до ворот замка, не дальше.